Глава тридцать восьмая На следующий день, в воскресенье, в пять часов утра, когда в женском коридоре тюрьмы раздался обычный свисток, не спавшая уже Кораблева разбудила Маслову. «Каторжная!» — с ужасом подумала Маслова, протирая глаза —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 Бунтовщица развешивала у печки тряпки, служившие пеленками, а ребенок заливался отчаянным криком на руках у голубоглазой Федосьи, качавшейся с ним и баюкающей его нежным голосом. Чахоточная, схватившись за грудь, С налитым кровью лицом откашливалась И в промежутках вздыхая почти вскрикивала. Рыжая, проснувшись, лежала кверху животом, Согнув толстые ноги, и громко и весело Рассказывала виденный сон. Старушка-поджигательница стояла опять перед образом. И шепча одни и те же слова крестилась и кланялась. Дьячиха неподвижно сидела на нарах и не проснувшимся тупым взглядом смотрела перед собой. Хорошавка подвивала на палец масляные жесткие черные волосы. По коридору послышались шаги в шлепающих котах. Загремел замок, и вошли два арестанта-парашечники в куртках и коротких, много выше щиколоток, серых штанах. И с серьезными сердитыми лицами, подняв на водонос вонючую катку, понесли ее вон из камеры. Женщины вышли в коридор к кранам умываться. У кранов Произошла ссора рыжей женщины, женщиной, вышедшей из другой соседней камеры. Опять ругательства, крики, жалобы. «Или карцера захотели!» — закричал надзиратель и хлопнул рыжую по жирной голой спине так, что щелкнуло на весь коридор. «Чтоб голосу твоего не слышно было!» «Ишь разыгрался старой!» — сказала рыжая, приняв это обращение за ласку. «Ну, живо! Убирайтесь к Не успела Маслова причесаться, как пришел смотритель со свитой. — На поверку! — крикнул надзиратель из другой камеры. Вышли другие арестантки, и все встали в два ряда вдоль коридора, причем женщины заднего ряда должны были класть руки на плечи женщин первого ряда, всех пересчитали. После поверки пришла надзирательница и повела арестанток в церковь.